Они сошли с трамвая на восточной окраине Хардшорна, всего в двух кварталах от меблированных комнат, в которых остановился Тони, где он оставил машину. Он сказал Джеку, что еще два дня будет ездить на трамвае и беседовать с шахтерами. джекс сообщил, что вернулся только за вещами, которые сдал в китайскую прачечную, вот почему на нем рабочая одежда. — Остается надеяться, — прибавил он, — что какие не испортили его шалковые рубашки он не поверил ни единому его слову. «Надо же!» Был в Олдридже с Сесилом Гайтоном, и Сесил делал ему забрать вещи и вернуться. если хочешь, я расскажу тебе, как меня засудили», — предложил Джек. «Мы как раз обсуждали первый процесс с Сесилом. Он обещал вызвать свидетелей, которые расскажут, как нам всем было тогда страшно, ведь могли сгореть заживо, а потом меня освободят прямо в зале суда сюда. А как же банк в Канзас-Сити?» в северном Канзас-Сити. Сессиум мне сказал, оказывается, нет ни одного свидетеля, который видел, как я застрелил охранника. А я ответил, а знаете почему свидетелем заплатил один человек, который не хочет, чтобы меня посадили на электрический стул? Он хочет залить мои ноги цементом, подождать, пока раствор затвердеет, потом утопить меня в реке Миссури, вот как там делают с дела. И кто же тот человек? — интересовался Тони. Он подчиняется только боссу Пендергасту. Хотите послушать, как в Канзас-Сити делают политику? Тот пэйн сказал, что я должен ему две с половиной тысячи баксов. Я ответил, что таких денег у меня нет, платить я не буду. Неужели из такой мелочи он явит за мной в Оклахому? Они дошли до меблированных комнат, перед которыми был припаркован Форт Тонь. Какой-то парнишка в бриджах протирал машину тряпкой, Тони подозвал его, бросил мучить четвертак парнишка поблагорил его и помчал скорее тратить заработанное. — Кстати, — продолжал Джек, — перед тем, как начать мучить клиента вопросами, Сессил Гайтон левает этому выпить. У тебя выпивка есть? — Я не собирался устраивать вечеринку, — ответил Тони. — Сессил говорил, что за бутылкой беседовать приятнее. Знаю я здесь одного бутлегера. Он поставлял мне виски, когда я держал бордель. — Если позволишь воспользоваться твоей машиной, я зайду в прачечную, а на обратном пути куплю бутылочку. Пока почитай газетку. Как тебе мой план? — Не знаю, — Тоня покачал головой. — Один раз мою машину уже угоняли. — Не волнуйся, — заверил джек Когда я пойду к китайозам за рубашками, я не забуду ее запереть. Не забуду! Глава девятнадцатая Боб МакМахан уверял Карла, что дела у них в последнее время идут не так плохо. «Есть не считать Джека Беллмонта», — возразил Карл. «Веди он себя прилично, папаша дал бы ему столько денег, сколько он пожелает». «Выше голову», — ответил МакМахан, просмотрев лежащий на столе рапорт. «Вчера застрелили Клайда, Барроу и Бонни Паркер». Давно пора, — кивнул Карл. «Возле Гипсленда в Луизиане». Тут написано, что им перегородили дорогу, но это больше похоже на засаду. Видимо, на них настучал какой-то их знакомый. Вот слова техасского рейнджера, возглавлявшего отряд. Чтобы остановить их машину, пришлось выпустить по ней 187 пуль. И все. бони ел сандвич, самый большой их улов, в банке ставил полторы тысячи. Джон диленджер назвал их парочкой молокососов. А сам Диллинджер сколько уносил «Семьдесят четыре тысячи», — ответил Макмахан, не поднимая головы. «В прошлом году из банка в грин Гринкасле, штат Индиана, он сказал, что Бонни и Клайд опозорили профессию налетчиков». «Я очень рад, что их больше нет», — сказал Карл. «Скорее бы избавиться от Джека Белмонта. Он меня с ума сведет. Раз у его папаши столько денег, почему бы Джеку не образумиться и не радоваться тому, что есть». Вот второй раз он сбегает на машине писаки из настоящего детектива. Сказал тому, что заедет за бельем в прачечную. Почему Тоня не поехал с ним? — был тун ответил Карл. Ему нужно было придумать предлог, чтобы поехать одному. Он сказал, что по дороге купит бутылочку. А Тоня вежливо не мог сказать «не кради мою машину». — И знаешь, как он сбежал? Его привезли в город на свидание с адвокатом перед апелляционным судом. «Сессил Гайтон кивнул Карл. Да, я читал Он, Сессил, мне позвонил. Он был почти уверен, что ему удастся добиться для Белмонта оправдательного приговора. Главное, Сессил и Джеку так сказал, зачем-то ему было пытаться убегать».